ЗАТМЕНИЕ РАЗУМА Одного удара оказалось достаточно. Карим рухнул на затертый до дыр линолеум, как подкошенный, с гулким стуком ударившись головой. Бутылка, которой орудовал Сайдар, разбилась, и теперь он остервенело сжимал в руке розочку, с тупой злобой глядя на поверженного брата. Он пытался уловить любое движение, чтобы коршуном кинуться на Карима и покончить с ним. Но минуты текли одна за одной, а Карим не шевелился. Его черные волосы намокли от крови, а лицо покрылось мертвенной бледностью. Сайдар перевел взгляд, покрасневшись от недосыпа глаз на бутылочный огрызок в руке, шмыгнул носом, затем присел на корточки и осторожно протянул руку, опустив пальцы на теплую шею Карима. Наконец ему удалось нащупать пульс, но вместо чувства облегчения Сайдар озабоченно сдвинул брови. После того, как он легкомысленно разболтал Кариму о своих делах, посвятив секретный план, оставлять его в живых было очень и очень опасно. Более того, Карим мог сказать своим соседям, что поехал к брату. Например, тому же ослушухрату или еще кому-нибудь. И если Карима хватятся, то рано или поздно выйдут на него, Сайдара. Хотя бы потому, что они родственники. «Ну и дурак же ты, Карим!» — угрюмо подумал он. И я тоже хорош, понадеялся на тебя. А ты всегда был размазнёй и трусом, который не способен на серьёзное дело. Он ещё раз взглянул на бесчувственное тело. Всего один взмах розочкой по шее, и дело, считай, сделано. Сайдар уже занёс руку для решающего удара, как неожиданно в голове зазвенел голос отца. — Ты что, ополоумел? — Ничто не может оправдать убийство брата. Решай свои проблемы сам. Ты так уже натворил столько бед, что твои внуки будут молить Аллаха о прощении». В груди мигранта что-то кольнуло, и он нерешительно опустил руку. «Эх, ладно, была не была, но крови Карима на его руках не будет». Сайдар бросил розочку в угол и обхватил виски ладонями, погрузившись в размышления. «Значит, он не убьет Карима. Что же тогда с ним делать?» «Чувство его, похоже, приводить бесполезно, во всяком случае сейчас. Вызывать скорую?» Нет, этот вариант Сайдара решительно отверг. Врачи не дураки и сразу поймут, что к чему. Они обязательно сообщат в ментовку, и тогда у Сайдара возникнут нехилые проблемы, которые ему, если учесть предстоящее дело, совершенно не нужны. Тогда что остается? Ответ пришел на ум, мгновенно он всплыл, словно пузырь на поверхность болота. Через пару часов стемнеет, и если Карин к тому времени не окочурится, он вытащит брата на улицу. Район здесь малолюдный, в доме почти никто не живет, видеокамер нет, так что вероятность быть засвеченным при этих действиях крайне мала. Он оттащит Карима поближе к дороге, а там уж на все воля Аллаха. В мозгу тут же проснулся внутренний голос, тихий и вкрадчивый. «Если Карим останется жив, он сдаст тебя». Сайдар замотал головой и вслух сказал, «Я заберу его мобильник. Он не вспомнит, куда ездил, а я буду все отрицать». Шаркая ногами, он вернулся в комнату насквозь, пропахшую сигаретным дымом и немытым телом. Пытаясь скоротать время, он достал полиэтиленовый пакетик, где еще оставалось немного высушенной травы, и быстро сварганил новую самокрутку. Когда все было готово, Сайдар глубоко затянулся, и его глаза подернулись пленкой, а на губах расплылась блаженная улыбка. «Эта травка — ну просто отличная вещь. Жаль, Врон так мало оставил». Пронеслось в затуманенном сознании преступника. Он сидел с дурацкой улыбкой на лице и вдыхал в легкий наркотический дым, а в трех метрах от него на полу лежал умирающий брат. Но Сайдар это ничуть не смущало. Он встрепенулся лишь, когда зазвонил телефон, лежащий на диване. Сайдар скривил губы, это был Шеврон. — Как дела? — спросил его наемник. Сайдар сказал, что все в порядке. — Все тихо. Надеюсь, никого к себе не водишь? — уточнил Шеврон. Иммигрант даже вспотел после этих слов. Какие-то ужасные доли секунды ему вдруг почудилось, что все это время Шеврон был здесь, прятался в шкафу, чтобы его проверить. И сейчас, когда Сайдар соврет, что никого и не думал водить в конспиративную квартиру, Шеврон выскочит и схватит его за горло. «Нет», — как можно увереннее ответил Сайдар. «Никого я не звал, мы же договаривались». «Ладно». Я завтра заскочу ненадолго, Али тебя отдельно проинструктирует. Заодно форму привезу, примеришь. Хорошо. Когда Шеврон положил трубку, Сайдар вытер влажный лоб. Каждый раз, когда он разговаривал с этим типом, у него возникало тревожное чувство, словно он находился под прицелом, а на его лбу намалевана мишень. Жуткий парень этот Шеврон. Но еще хуже люди, на которых он работает, и Сайдар даже не хотел думать об этом. Достаточно того, что Карим не сможет ему помочь, и никакой подстраховки у него нет. Ничего, прорвемся. Наконец наступил долгожданный вечер, и столицу окутали густые сумерки. Карим все так же находился без сознания, и кожа на его застывшем лице приобрела сероватый оттенок, напоминая грязный снег. На всякий случай Сайдар припал к груди брата. Сердце стучало, только медленно и неравномерно. Когда стало достаточно темно, Сайдар вышел на улицу, осмотрелся, определяя, куда лучше перетащить тело Карима. Покурил, после чего затоптал окурок подошвой ботинка. На удивление, весь процесс занял не так уж много времени, наверное, потому что Карим был худым и поджарым, и Сайдару не составило большого труда вынести его тело наружу. Он просто закинул брата на плечо, как свернутый ковер. Оглядываясь по сторонам, Сайдар обошел дом и двинулся к детской площадке, на которой в этот час уже никого не было. После того, как прошел несколько метров, его внимание привлекла белая Тойота, стоявшая рядом с воротами детского сада. Мигрант положил тело Карина рядом с машиной. Он уже собирался уходить. Как внезапно его осенила идея. По крайней мере, его брата найдут гораздо быстрее. Правда, это в том случае, если его задумка сработает. Он шагнул к иномарке и, что было силы, стукнул по капоту. воздух мгновенно прорезали пронзительные трели сигнализации, и Сайдар поспешил ретироваться. Теперь, если хозяин вздумает проверить, от чего сработала сигналка, он непременно наткнется на Карима и обязательно вызовет врачей. Если, конечно, он не такой черствый негодяй, как ты, с презрением произнес голос отца, но Сайдар отмахнулся от него. Когда он вошел в квартиру, то посмотрел на свои руки. Они тряслись так, как если бы он пытался просеивать крупу через сито. Сайдар сплюнул и, не зная, куда деть дрожащие руки, сунул их в карман. Он неожиданно поймал себя на мысли, что в его голове, заезженной пластинкой, крутится и крутится одна из последних фраз Карима. «Разве ты не понимаешь, что после того, как все закончится, тебя убьют?» Да." Сайдар не исключал такого развития событий, и от этого понимания у него буквально поджилки тряслись от ужаса, но он совершенно не знал, что делать.